Маг юлой вскочил с импровизированной постели из запрещенных сумок и одеял. Он метнулся в сторону и чуть было не угодил в костер. «Он узнал мое имя!» — выкрикнул он, но не успел как следует шарахнуться от тени, как его схватили крепкие руки. «Тихо!» — успокаивающе произнес Гурт. «Тихо, — говорю. Нету тут никого. Ночь на дворе. Приснилось тебе?» «Это не сон. Нет, я его почувствовал». Затравленно оглядываясь, произнес парень. Он начал действовать. У него мой глаз. Гурт оглянулся на встревожившихся воинов. «А защититься никак?» Подал голос бил. «Мамка говорила мне, что от проклятия соль помогает. Костер надо большой, и через него прыгать ногим, чтобы огонь все тело облизнул. Тогда ни одно проклятие не возьмет», — подал голос Медянщик. «Настоящее проклятие просто так не снять», — мотнул головой темный подмастерье, понемногу приходя в себя. Пока человек по земле ходит, он будет действовать. Пока по земле ходит, пробормотал Вар и оглядел воинов. А кто по земле не ходит? Мертвые, буркнул Бил. Они в земле лежат. Вар взглянул на Мака. Тот вытирал рукавом холодный пот, катившийся градом. Подмастерье поймал взгляд и замер на несколько секунд, разглядывая десятника. Подобное устроить довольно трудно, пробормотал Мак, прокручивая идеи в голове. Но это же... Нам нужна яма. Яма побольше и остатки дров, что у нас остались. В следующий час отряд руками, оружием и крепким матом рыл яму подножья отвесной скалы. Земля была засохшая, часто попадались камни и в луны, но в итоге яма, пригодная для того, чтобы в ней поместился мак с головой, была готова. Я не знаю, сработает это или нет, признался мак, понимая, что очень рискует. Но другого выхода не вижу. Закончив рисовать углем из костра в яме руны на щеках и лбу, он принял из рук гурта небольшую трубку из низкорослого деревца. То была обычная ветка, расколотая пополам и лишенная сердцевины. Если к утру не выберусь, значит, не сработало. Парень размял пальцы на подрагивающих от страха руках и спустился в яму. Костер нагрел немного, замерзнуть не должен. «А вылезти-то сможешь?» – поинтересовался гурт. Я глубоко не полезу, мне только чтобы с головой скрыло. А мы, подал голос вар. Если не вылезу, уходите в империю. Выкапывать меня не вздумайте. Может быть так, что в личи обернусь, но это через несколько дней будет, если не тревожить. Подмастерий облизнул губы и скомандовал. Закапывайте. Он закусил конец трубки зубами и залез в яму, подняв второй конец вертикально вверх.